Питер Уотс, Лори Ченнер, грубый корм. Перед воротами Океанариума купается во внимании прессы Анна Мари Хэмилтон, микрозвезда движения за защиту животных. Ее последователи ловят каждое ее движение, их плакаты поднимаются и опускаются, как пластмассовые барашки на гребнях волн, под ритм речевки. Два, четыре, шесть и восемь мигрантов мы не переносим. Один китолюб в плакате сэндвича с надписью «Ешь мигрантов». Говорит с журналистом, перекрикивая гул толпы. «Да не, мужик, это не про людей. Все дело в китах». Репортер не слушает. Анна-Мари только что открыла рот. Выкрики тут же стихают. Всегда интересно, что она скажет. Ее мнения сейчас так часто меняются. Еще до прорыва она реально пыталась освободить китов. Называла их пленниками и даже заложниками. Подумать только. «Спасти китов?» – начинает Хэмилтон. Журналист разочарованно хмыкает. «Опять это конетель». Около турникетов Дуг Ларга проводит дебетной картой считывателю и проходит внутрь. Протестующие его не интересуют. В студенческие годы Дуг даже подумывал к ним присоединиться, надеялся замутить с какой-нибудь сентиментальной и раскрепощенной китовой цыпочкой. На какие только жертвы он тогда не шел, лишь бы переспать с кем-нибудь. Черт побери, а уж на какие жертвы он ради этого готов сейчас? Над проливом звучит сирена. По берегам мир видно плохо. Туман над водой серый а под ним ворочается зеленая муть. Море вокруг Рейс-Рокс пустое. Когда-то здесь был заповедник, а теперь демилитаризованная зона. В двухстах метрах от островов сенсоры периметра терпеливо прислушиваются, ищут захватчиков, но никого нет. Для туристов холодно, для шпионов туманно, а для большинства земных животных слишком мокро. Никто не пытается пересечь линию. Даже под ней, по сравнению с былыми годами, почти никто не плавает. Иногда попадается трио черно-белых капель, каждая размером со школьный автобус. Время от времени виднеется спинной плавник размером с человека, острый как нож. И больше ничего. Пару лет назад тут был настоящий аншлаг. Рейсрокс кишел тюленями, морскими львами, морскими свиньями. Вполне стандартные сливки животного общества. Эсхрихриус, Факона, залофус, Эуметопиас. Сейчас все место давно подчистили. Остался только один вид – арсинус. У этих гостей никто паспорта не спрашивал. Они все делают на свой лад. В пяти километрах к востоку коммерческий траулер «Сачок» переваливается по волнам на половине тяги. Смутные серые силуэты в капюшонах беспокойно толпятся около фальшборта. лоснящиеся, влажные из-за густого тумана. Тот выцеживает все цвета из мира, но все равно не может умерить энтузиазм, царящий на борту. Над волнами разносятся песни. Мужские и женские голоса поют хором. «Пусть узнают, что мы сестры по любви, по любви!» В 25 метрах под ними серия щелчков цепляется за водную толщу. Она похожа на дробь нетерпеливых пальцев по столу. Дуг все просчитал. Он нашел прекрасную позицию, прямо рядом с бортиком, там, где трап идет над резервуаром, подобно огромному стекловолоконному языку. Другие зрители, не столь прозорливые или с меньшей мотивацией, расположились на трибунах, окружающих главный бассейн. Плексиглазовые брызговики отделяют их от фильтрованной морской воды и хищного чудовища внутри. На дальней стороне резервуара еще больше стекловолокна и несколько тонн цемента изображают каменистое побережье. Каждые несколько секунд на поверхности воды появляется гладкая черная спина. Плавник твердый, как вставший член. Здесь нет никаких синдромов мягких плавников. О нет, это вам не старые деньки. Шоу вот-вот должно начаться. Дуг снова проговаривает про себя план. 20 секунд от трапа до галереи, еще 35 до сувенирного магазина. В общем, 55 секунд, если он ни на кого не натолкнется. Может, 60, если все-таки да. Он всех сделает. У дуга Ларги есть цель. Над бассейном разносятся фанфары. В имитации побережья возникает дыра, и оттуда появляется задорная блондинка в традиционной униформе местного ордена: белые шорты и милая голубая футболка. С ее пояса свисает какая-то странная на вид электронная штука. По щеке идет дуга от микрофона. Толпа ликует. За блондинкой маячит какой-то японец с таким же японским ребенком лет 12. Женщина приглашает их на помост, одновременно приветствуя публику. «Добрый вечер!» Ее щебечущий голос, идущий из колонок, гулким эхом расходится по трибунам. «Добро пожаловать в океанариум! Приветствуем вас на шоу китов!» Снова аплодисменты. Сегодня наши специальные гости – Тицуо Ямамото и его отец Хершель. Женщина протягивает руку над водой. А наш второй специальный гость – это, разумеется, Шаму. Дух хмыкает. Их всегда зовут Шаму. Теперь Океанариум особо не заморачивается с именами для китов-убийц. «Меня зовут Рамона, и сегодня я буду вашим натуралистом». Девушка ждет аплодисментов. Их немного, но она принимает их как овации и срывается на скороговорку. Конечно, со времен прорыва мы научились понимать Арканский, но говорить на нем по-прежнему не можем. По крайней мере без помощи дорогого оборудования, которое помогает нам на высоких частотах. К счастью, наши передовые программы перевода, разработанные прямо здесь в Океанариуме, позволяют пообщаться представителям двух разных видов. Я попрошу Шаму продемонстрировать пару примеров, чтобы Тэцуо смог с ним взаимодействовать. Значит, главным героем представления будет мальчик. Наверное, какой-нибудь японский обряд инициации. Главный сынок похож на типичного неуклюжего пацана, грызущего ногти. День может быть необычным. Как вы могли узнать из удостоенных наградами образовательных стендов океанариума, громко продолжает Рамона, наше побережье – это дом для двух разных обществ-косаток, резидентов и мигрантов. Обоими управляют старейшие самки, матриархи, но помимо этого у них мало общего. Более того, они активно друг друга ненавидят. Откуда-то из гущей толпы раздается ритмический топот. Рамона улыбается еще шире, еще сильнее прибавляет громкость и продолжает лекцию. «Исследование и образование» – это девиз океанариума, и они его придерживаются. Развлекать тебя не будут, пока ты не усвоишь что-нибудь полезное. Еще с 70-х годов 20 -го века мы знаем, что мигранты охотятся на тюленей, дельфинов, даже других хитов, тогда как резиденты питаются только рыбой. До прорыва мы не знали, почему так сложилось. Но оказалось, что резиденты – это своего рода защитники животных в мире косаток. Она явно пошутила, но никто не смеется. ДУК работает тут уже год, и над этой остротой никто не улыбнулся ни разу. Но песня остается неизменной. Непоколебимая Рамона продолжает. Да, резиденты считают неэтичным питаться другими млекопитающими. С другой стороны, мигранты полагают, что боги дали им право есть любых обитателей океана. Каждая группа считает другую аморальной. Резиденты и иммигранты враждуют уже сотни лет. Разумеется, мы в океанариуме придерживаемся нейтралитета. Большинству людей хватает ума не вмешиваться в чужие религиозные дела. Рамона делает паузу. Из-за стен доносится еле слышное эхо речевок. «Хей-хо! Хей-хо! Матриарха пошли далеко!» Рамона улыбается и продолжает. И, несмотря на воззрение некоторых людей, косаток-вегетарианцев в природе не существует. По крайней мере, пока. Сачок пыхтя идет на запад. Его груз с послами осматривает волны, ища признаки аборигенов. Вера людей слишком сильна, чтобы поколебаться из-за такой несущественной детали, как нулевая видимость. Не каждому дано вступить в контакт с чужим разумом. По многим параметрам превосходящим человеческий. Но не по всем, разумеется. Многие на скучают по старым добрым дням моральных абсолютов. Тем дням, когда мясоедение было убийством только тогда, когда дело касалось людей. И те, кто не плясал, как марионетка на ниточках промышленно-белкового комплекса, все понимали. На любой вопрос образованщины всегда находился достойный ответ. А почему акулам можно убивать бельков? Потому что у акул нет морали. Они не видят этических последствий своих действий. А почему тогда людям нельзя убивать бельков? Потому что мы все видим и понимаем. И вот у касаток есть мораль. Они отвечают за свои действия. Они разговаривают, думают, видят причинно-следственную связь. Конечно, для пассажиров сачка все это неудивительно. Они-то знали правду, пока эти тупые ученые настаивали, что касатки – лишь шимпанзе с плавниками. Но иногда слишком большое понимание приводит к неправильным вопросам. Вопросам, которые отвлекают людей от истины. Например, почему косатка можно убивать бельков, а нам нельзя? Если бы только эти уроды ученые не лезли со своими грязными лапами и доказательствами. Теперь же нет выбора. Придется заставить касаток отказаться от мяса. У резидентов огромный моральный потенциал. По крайней мере, у них есть рамки, только рыба. А вот мигранты неумолимо упорны в своем зверстве. Но, возможно, хотя бы резидентов можно привести к просвещению. Сейчас на берегу одна из самых известных кирлиан-диетологов безустанно работает над альтернативными видами питания для косаток. Она уже добилась впечатляющих результатов со своими кошками. Вегетарианская диета оказалась не только полезней по сравнению с обычными кормами. Кошки едят очень мало, если сравнивать с обычным рационом. Но теперь у них еще и полно энергии. Они много гуляют, они практически не сидят дома. Конечно, не все идет гладко, есть и проблемы. По прошествии времени стало понятно, что со сбросом тысяч головок салата Ромен на стаю А4 во время ее летней миграции они поторопились. Обратить резидентов в веганство не получилось. Более того, те решили сделать несколько исключений из своего правила не есть млекопитающих. К счастью, тогда все вернулись домой. Но это в прошлом, живи и учись. Сегодня достаточно проявить солидарность с резидентами в их борьбе против хищных противников-мигрантов, добавить человеческие голоса в мирный протест за правое дело. Моральное воспитание придет позже. Сейчас время дружбы. Мужчины и женщины на сачке истово верят в свои способности. Они готовы. Они жаждут, Они лучшие из лучших. Да и кем еще они могут быть? Ведь каждого лично выбрала анна Мария Хэмилтон. Шаму проплывает рядом с дугом, паря в воздухе. Его белоснежное брюхо находится в целых двух метрах над водой. Глаза человека и касатки встречаются. Все так много говорят об интеллекте китов-убийц, но дугу они по-прежнему кажутся лишь огромными тупыми рыбами. Кит падает на живот. Небольшой цунами разбивается образговики. Раздается несколько восторженных возгласов. «Итак, шаму мигрант, поэтому обычно он никогда не ест рыбу», – объявляет Рамона. «Это не совсем правда. До прорыва мигранты в неволе получали только рыбу когда пал языковой барьер, они в первую очередь обговорили именно нормальный рацион. Поэтому, чтобы поесть как следует, ему надо спрятаться, и он об этом знает. Рамона включает устройство на поясе и говорит в микрофон. Из громкоговорителей теперь раздается не английский, больше похоже на скрежет ногтей по грифельной доске. Шаму отвечает серией щелчков, после чего ныряет на дно. По бассейну расходятся волны, разбиваясь о стены. Дуг даже встав на цыпочки, Едва различает черно-белую массу, маячущую у дна резервуара, словно патрульный в засаде на дороге. Периферийное движение. На помост выбирается какое-то большое существо шоколадного цвета. А оно в два раза больше человека, выгнавшего его на сцену с небольшой помощью электрического стрекала. Некоторые из вас узнали этого здоровяка. Рамона переключается на английский. Это Сивуч. Еще детенышем, ученые из Северного Тихоокеанского рыбного консорциума, Спонсора, которым наш океанариум гордится, спасли его и его друзей. Они были частью исследовательского проекта по консервации популяции морских львов в северной части Тихого океана. Сивуч поводит головой туда-сюда, фыркает как лошадь. Его влажные карие и глаза глупо моргают. И как раз вовремя! Благодаря нашему популярному биотопу, посвященному ластоногим, вы знаете, что сивучей объявили вымершими около пяти лет назад. В естественной среде обитания их больше нет. Теперь здесь одно из тех редких мест, где вы по-прежнему можете увидеть этих величественных животных, и мы очень серьезно относимся к ответственности перед нашими подопечными. Мы идем на все, чтобы их среда обитания была как можно более естественной, и потому в ней есть. Рамона выдерживает эффектную паузу. Хищники. Трибуны взрываются овациями и выкриками. Перепуганный Сивуч качает головой, как толстый шерстистый метроном. Животное хочет вернуться назад, но парень со стрекалом загораживает ему путь. Пожалуйста, постарайтесь не шуметь и обойтись без резких движений. С запозданием улыбается Рамона. Повинуясь электрическим разрядам, всего соскальзывает в воду. Тут же ныряет, с любопытством осматривая свой большой новый дом. Очевидно, уже через полсекунды он выясняет все, что хочет, и выпрыгивает из центра бассейна, как ракета полярис. Скорости отрыва, правда, не достигает, и падает в воду, спасаясь изо всех сил гребет ластами к бортику. Шаму поднимается на поверхность как шиба, Один легкий хлопок челюстями. И сивуч взрывается, как огромная мокрая пиньята. Поток крови омывает плексиглазовые барьеры. Кишки разлетаются по воздуху сверкающими розовыми шлангами. Публика сходит с ума. Вот такое, удостоенное наградами образовательное шоу, ей нравится. Шаму вертится туда-сюда, пожирая останки добычи. На это у него уходит меньше минуты. К тому времени, когда он заканчивает, Рамона уже устанавливает на помост гарпун. Через два километра один из избранных слышит характерный звук Так дышит Кит и сразу предупреждает остальных. Пилигримы тут же замолкают, выжидая. Их даже не смущает тот факт, что в предыдущие три раза они приняли за кита Старпома, когда тот сморкался. Если честно, никто из них не видел реального фонтана Касатки вживую точно. Ни один цивилизованный человек никогда не стал бы оказывать поддержку тюрьмам для китов. А туры по наблюдению за ними запретили много лет назад. Конечно, все говорили, что дело в харассменте, но было понятно, что это Боб Финч и его океанариумные дружки стараются расправиться с любой конкуренцией. Пассажиры в тумане тихо жмутся друг к другу, пытаясь расслышать шум с кашлем сачка. Вуш! Вот, я знал! И разумеется, что-то перекатывается в воде на свободном от тумана участке в нескольких метрах по левому борту. Вот, видите? Вуш! Вуш! Еще два по правому борту. Людей пришла поприветствовать Левиафан. Само ее дыхание, кажется, разгоняет мглу. Бледная заплатка солнца из папиросной бумаги озаряет небо. Все радуются. Один или два человека закрывают глаза, решив пообщаться с касатками телепатически. Чтобы установить подлинный контакт, ни одна по-настоящему просвещенная душа не прибегла бы к грубой, насилующей землю технологии. Несколько пилигримов вытаскивают книги Бикса «Путеводитель по генеалогии и естественной истории китов-убийц» с потрепанными страницами. анна Мари сказала своей пастве, что они встретятся с Л-1, стаей южных резидентов. Жадные глаза по очереди сканируют страницы и перекатывающиеся в воде черные бока, ища характерные шрамы и отметины. «Смотрите, а это разве не l 55 Видите этот заостренный шрам на пятне около плавника? Нет, это l 2 Разумеется, Л-2!» – подает голос один из телепатов. Нам не следует называть их человеческими именами. Они могут их оскорбить. Пристыженная тишина охватывает послушников. Потом кто-то откашливается. «Э -э, а тогда как нам их называть? Телепат быстро оглядывается. Ну вот это... Он указывает на ближайший к плавник. Говорит, что ее зовут... Э -э, Сестра-звездочет. Остальные дружно вздыхают от восторга. Их руки сразу тянутся к кристаллам под непромокаемыми пончо. Там спинной плавник футов 6 бормочет с торпом. Это самец. Его никто не слышит. Ой, а посмотрите на ту большую. Я думаю, это матриарх. А вы уверены, что это в принципе Эль стадо? Раздается неуверенный голос. Их же мало? Разве Эль один небольшое стадо? Я, кажется, видел, ну это, разве небольшое стадо это не П-28? Все сразу замирают. П-28 мигранты! говорит женщина лет 40 с раковинами береговых улиток в длинных сидеющих волосах л – это стая резидентов. Обвинение на лицо. Неужели этот человек осмелился подумать, что Анна-Мария Хэмилтон солгала? Голос еретика дрожит в каменной тишине. Ну, так в путеводителе сказано. Он держит документ перед собой, как защитный амулет. Дай сюда. Улитка вырывает у него книгу, шуршит страницами. Это старое издание. Она машет копирайтом перед носом еретика. Его напечатали еще в 80-х, господи! А у тебя должно быть новое издание, которое одобрила Анна Мари. Это совершенно точно L1. Улитка швыряет бесполезный томик за борт. Боб Финч наложил свою лапу на все путеводители до 2002. -го. Ни одному старому доверять нельзя. Люк рубки распахивается. Капитан Сачка, долговязый морской волк с ушами, которые, кажется, приставили к голове вверх мочками, откашливается. Для вас сообщение, объявляет он, перекрикивая рев двигателя. Передам его на громкоговорители. Люк захлопывается. Послание. Разумеется, на сачке есть все технологии. Гидрофоны, компьютеры. Все, что нужно непросвещенным для коммуникации с другим видом. На крыше рубки установлен громкоговоритель, направленный на кормовую палубу. Он разражается статическими помехами, а потом... Сестры, поспешите! Визг фидбека. Проматерь говорит привет. Стоит положиться на грубую западную технологию, И та сразу превратит прекрасно чужой язык в какой-то ублюдочный английский. О! -о, -о, -о протягивает кто-то на планшире. Посмотрите! Касатки плывут по обе стороны корабля, совершенно синхронно перекатываясь и дыша. Они хотят, чтобы мы последовали за ними, радостно восклицает улитка. Да, это так, на распев произносит телепат. Я это чувствую. Киты так близко к траулеру, что почти касаются его бортов. Сачок рвется вперед. Впрочем, касатки все равно не оставили ему пространства для смены курса.